Глава 22. Апрель 1136 года, со дня разделения. Закария проснулся на рассвете, и на него сразу обрушилась пустота. На кровати было непривычно много места, хотя он отчетливо помнил, что засыпал, прижимая к себе хрупкое тело и вдыхая ароматы ванили и домашней выпечки. Он осмотрелся по сторонам в надежде обнаружить Тину суетившуюся у стола, но в комнате было так же пусто, как и в его кровати. В сердце зародилась смутная тревога. Тина никогда не уходила, не дождавшись его пробуждения. Он подошел к зеркалу над умывальником и, повернувшись к нему спиной, начал разглядывать через плечо брачную руну. Она практически стерлась за ночь о простыне, И от этого на душе стало тоскливо. Вчерашний вечер, их брачные клятвы, руны верности, все это было игрой. Они, как дети, слишком сильно увлеклись, строя воздушные замки. Но Закария понимал, что, когда этот замок рухнет, они стены рискуют погибнуть под его обломками. Умывшись холодной водой, И, одевшись в тренировочную одежду, он наспех позавтракал вчерашним овощным рагу, которое принесла Тина, выпил склянку со снадобьем, что повышало его выносливость и скорость, а затем отправился на поиски своей северянки. Его северянка, его Тина. Два года назад, когда она только прибыла в Арден, он даже в мыслях не позволил бы себе назвать ее так. Сперва она не вызывала у него никаких трепетных чувств. Обычная, хоть и вполне симпатичная девушка, каких в замке было полным-полно. Но Закария наблюдал за ней, как и за любым обитателем вайт -Холла. Он сразу заметил, как она старательно прячет часть лица за густыми волосами красивого карамельного оттенка. Спустя несколько дней ему удалось разглядеть, что кожа возле ее уха была изуродована шрамом от ожога. Закарий хотелось узнать, что произошло с этой девушкой, и он продолжил пристально за ней наблюдать. Тина не была нелюдимой или отчужденной, как сам Закария. Она со всеми была приветлива, быстро нашла общий язык со служанками, хотя при этом сильно отличалась от них всех. Никогда не принимала участия в сплетнях этих любопытных сорок, не шушукалась и не хихикала по углам, а в глубине ее теплых карих глаз всегда таились боль и печаль. Это не давало Закаре покоя. Если бы он сразу осознал, что с ним происходит, приложил бы все усилия, чтобы положить этому конец. Однако опытный в бою воин был совершенно незрелым во всем, что касалось чувств. Он не отдавал себе отчета в том, что творил. Когда приходил в общую кухню для прислуги, начинал искать ее взглядом. Когда видел супругу принца Рэнделла, его сердце сжималось от предвкушения, потому что рядом с Северной Княжной неизменно стояла она. Он понял все слишком поздно. Это случилось в ненастный апрельский день, когда сумасбродная северная княжна спрыгнула с обрыва, а принц Рэндалл чудом ее спас и чуть не умер от хвори. Два года назад. Закария сидел в дальнем углу кухни и ел в торопях рыбную похлебку, которую, к слову, терпеть не мог. Зато ее любила Тина. Он с раздражением сжал челюсть. Он даже это успел узнать о тихой скромной северянке с глазами олененка. Его начинала настораживать такая осведомленность. «В этом нет ничего удивительного», — успокаивал себя он. «Я обо всех в этом замке все знаю». В подтверждение своих мыслей Закария взглянул на соседний стол, где сидела служанка по имени Амелия и стреляла глазами в Карла, одного из стражников замка. Закария знал, что они недавно провели ночь вместе, а Амелия так и не поняла, что отношения Карл продолжать не собирался. Вряд ли она сильно огорчится. Закария также знал и то, что эта девушка влюблялась чаще, чем он менял перчатки для тренировок. А он изнашивал по несколько пар за месяц. Подмечать то, что упускают из виду другие, Слышать то, о чем шепчутся в потаенных углах, считывать человеческие эмоции с лиц, словно текст в открытой книге, ощущать и прощупывать чужую ауру. Всему этому Закарий обучался с малых лет, чтобы стать достойным Ордена Теней, чтобы заслужить звание мастера и бросить вызов тому, кто лишил его семьи. И ради этого... Он не должен был засорять разум ненужными мыслями о какой-то чужеземной девушке. «Боже, спаси!» — из размышления его вырвал истошный вопль тучной поварихи Поппи. «Вышвырните кто-нибудь этого уродца с моей кухни!» Раздалось громкое мяуканье, звон посуды, а через секунду из подразделочного стола выбежал тощий, грязный, облезлый котенок. Он на дрожащих лапах пытался увернуться от метлы кухарки. Девушки, под чей стол он спрятался, брезгливо отпрянули и начали шикать на него. Закария не мог их осуждать. Зверь в самом деле был настоящим уродцем. Один глаз заплыл и не открывался. А в пасти была огромная расщелина, через которую виднелись кривые зубы и сочилась слюна. Через мгновение котенка все-таки выгнали из-под стола, и он, подругань кухарки и служанок, шмыгнул через приоткрытую дверь прочь из кухни. Переполох быстро сошел на нет, и Закария продолжил насильно заталкивать в себя ненавистную рыбную похлебку. Женщины на кухне его не жаловали из-за грубости и нелюдимости, и поэтому просить другую еду было равносильно тому, чтобы вовсе остаться без обеда. Он и так часто пропускал приемы пищи и очень мало спал благодаря своей службе и обучению. Но в тот день ему доесть было не суждено. На противоположной стороне кухни послышался скрип стула, и Закария инстинктивно поднял голову, догадываясь, кто собирался покинуть кухню. Тина поднялась с миской в руках. Несмотря на недовольное ворчание Поппи, которое явно поняла, кому она собралась отнести остатки еды, Тина вежливо ее отблагодарила за вкусный обед и торопливо направилась к двери. Закарий уговаривал себя оставаться на месте, но даже не понял, как оказался в небольшом саду во внутреннем дворике для прислуги. Ему было любопытно, как эта дуреха станет кормить кота с щелью вместо пасти. Убить бедное животное было бы самым милосердным поступком, потому что со своим недугом он так или иначе скоро отощает и умрет с голоду. Закария укрылся за бетонной стеной и отыскал тину среди зарослей кустов сирени. Она села прямо на влажную после дождя траву, поставила перед собой миску и усадила на колени трясущегося и жалобно мяукающего уродца. Без тени брезгливости на лице она ласково погладила котенка и начала вымачивать в рыбном бульоне хлебные корки. Котенок, как обезумевший, пытался вырваться из ее хватки и до крови расцарапал девичьи руки. Тина лишь закусила губу и поднесла к мордочке кусок хлеба. Положила еду ему в рот, и пока тот с жадностью жевал ее, издавая странные звуки, придерживала пасть рукой, чтобы еда не вывалилась через расщелину. Закария наблюдал за процессом кормления котенка, и внутри него нарастало какое-то странное чувство. Оно заполняло грудь, мешало вдохнуть воздух и заставляло сердце биться сильнее и чаще. Закария не мог оторвать от девушки глаз и проклинал себя за то, что последовал за ней. Он прикрыл глаза и внутренним взором потянулся к ней, пытаясь прощупать ее ауру. Вне стен храма он редко прибегал к этому приему. На него уходило слишком много сил. А адепт еще не обладал достаточным количеством внутренней магии, чтобы считывать чужие ауры только из праздного любопытства. В храме же сами стены были напитаны древней магией, и служители ордена черпали ее прямо из них. Закария предложил немало усилий, чтобы почувствовать ауру. Она была мягкой, теплой и полной спокойствия. Она обволакивала его, словно укутывала в пуховое одеяло, словно обнимала его. Закарий отшатнулся и резко открыл глаза. Он уже позабыл это ощущение. Его никто не обнимал вот уже семнадцать лет. Котенок в руках Тины громко замурчал и она растянула губы счастливой улыбки. «Наелся, малыш?» — ласково проборковала она, продолжая улыбаться этому облезлому созданию. В то мгновение Закария понял, что пропал. Блеск ее орехово-карих глаз поселился в недрах его души и засиял в кромешном мраке маленьким огоньком. Он до жжения в горле хотел оказаться на месте этого котенка, чтобы она ему улыбалась вот так, искренне, счастливо и открыто. Чтобы не боялась обнажить перед ним все свои шрамы, не только на теле, но и в душе. Он мечтал почувствовать ее трепетное объятие его. С тех пор он забыл про покой и крепкий сон. Все его мысли занимала тихая, добрая северянка Поначалу он пытался с ними бороться, но быстро капитулировал. Он хотел узнать, откуда у нее этот шрам, что заставляло ее морщиться, как от пощечин, каждый раз, когда замечала в отражении зеркал или окон свое лицо. Почему она так часто погружалась в раздумья? с тоской и печалью глядя куда-то вдаль. Почему сторонилась шумных компаний и как огня избегала внимания мужчин? Но, несмотря на свои терзания, Закария ни разу не попытался с ней заговорить. Он прекрасно понимал, что это ни к чему хорошему не приведет, и лишь ночами в своей неуютной мрачной комнатушке давал волю чувствам и погружался в мысли о ней. С каждым разом они становились все безумнее и смелее. Закария знал, что зашел непозволительно далеко, когда в одном особо красочном сне сжимал в объятиях обнаженную тину и покрывал сладкими поцелуями ее шрам, длинную шею и хрупкие плечи. Той ночью он понял что должен держаться от нее как можно дальше и избегать любой случайной встречи. Однако все его планы потерпели крах, когда варден прибыл тот косматый кретин и потребовал принца Ренделла выдать Тину. Закария стоял на страже у зала совета и слышал весь разговор. Его не волновало, была ли она виновна в смерти царевича. Единственное, чего он хотел, ворваться в залу и свернуть мерзавцу шею, лишь бы тот не коснулся ее даже пальцем. Потом принц Рэндалл приказал привести и ее. Закая до сих пор не ведал, как нашел в себе силы, чтобы не слушаться приказа. Даже когда вел под руку напуганное до ужаса Тина, он лихорадочно соображал, как спасти ее. Он всерьез раздумывал выкрасть ее и сбежать на восток. Там у него имелись знакомые, которые смогли бы позаботиться о Тине. Когда правда вскрылась, и он понял, что принц собирается инсценировать ее смерть, то чуть не заплакал от облегчения. Столь сильные эмоции Закария испытывал впервые за долгие годы и не видел смысла обманывать себя. он был влюблен. А когда она с гордо поднятой головой посмотрела на Ираза, словно на кусок дерьма, влюбился еще сильнее. Такая скромная, такая кроткая, но при этом преданная и сильная перед лицом опасности. Она была совершенством. Поэтому Закария не смог остаться в стороне при виде того, как его гордая, сильная северянка горько плачет, и молится о скорой смерти под действием яда. Он сорвался с места и опустился на колени, обнимая Тину. В тот момент, когда почувствовал тепло ее тела, вдохнул аромат ванили и сладкой выпечки, заглянул в ее большие блестящие глаза, Закария понял — Тина. Вот кто станет самым большим его испытанием. Он должен был бежать от нее, как от огня, понимая, какой болью и пустотой в душе обернется любовь к ней. Но продолжал лететь в самое пекло, словно мотылек. Закария не смела слушаться, когда принц Рэндалл приказал отвезти Тину в деревню предков. Закария знал, что она ослабнет от действия яда, ведь и сам пил подобные снадобья сотни раз. Знал, как тяжело ей будет в первые часы, поэтому, стоило ей прийти в себя, он снова усыплял девушку уколом иглы. В ту ночь она спала в его объятиях, пока он умирал от любви такого хрупкого, краткого счастья, а утром совершенно потерял над собой контроль. Тина спала на боку, Ее худые длинные ноги, обтянутые плотной тканью штанов, переплелись с его собственными, а рука лежала на его животе. Она приоткрыла во сне рот и облизнула губу, отчего та стала влажной и заблестела под лучами восходящего солнца. Не в силах бороться с собой, Закария наклонился к ней, желая украсть у нее во сне поцелуй. Она ничего бы не узнала а он смог бы насладиться сладостью ее губ. Закария уже чувствовал теплое дыхание на своих губах, но в следующее мгновение отшатнулся. Чем он лучше того ублюдочного царевича, если посмеет коснуться ее без дозволения? Так и жил Закария долгие месяцы, страдая от любви. Он верил, что справится, что сумеет наступить себе на горло и подавить все человеческие чувства ради мести. Он готов был забыть Тину, но как же сильно ошибся, ведь вплоть до той самой ночи он даже не подозревал, что нравится ей. Закария даже не смел надеяться на то, что эта светлая, добрая и нежная девушка способна полюбить его черстого, неотесанного грубияна. Каждый день дарил ему великое счастье, за которое он должен был заплатить слишком высокую для них обоих цену. И что с этим делать, Закария не имел ни малейшего понятия. Погруженный в тяжкие думы, Закария подошел к комнате тины Он постучал в дверь, а затем услышал шаги. С губ сорвался разочарованный вздох. По одному только звуку он понял, что в комнате находилась рыжая соседка Тины, которая раздражала его до скрежета в зубах. Эта стерба возомнила из себя невесть кого по одной лишь причине, что некогда раздвигала ноги перед покойным принцем и вела себя как хозяйка этого замка. «Чего тебе, меченой спросила Нора вместо приветствия. «Я ищу Тину, где она». Нора смерила его оценивающим взглядом и растянула губы в мерзкой ухмылке. «Она не появлялась со вчерашнего вечера. Может, наконец-таки поняла, что ты, полудурок, избежала к достойному мужчине?» Кадык Закарий дернулся. Он понимал, что такой исход был для Тины наилучшим но одна только мысль о ней в объятиях другого мужчины заставляла его сгорать от ревности. «Ты, наверное, удивишься, но далеко не все девушки скачут из койки в койку, как крольчихи», — съязвил Закария, наслаждаясь реакцией норы, у которой от злости покраснело лицо. «Какой же ты гадкий», — выплюнула она, — поморщившись, будто ей под нос сунули лошадиный навоз. Закарий не ответил. Он не желал тратить время на привычные перепалки со служанкой. Не удостоив ее и взглядом, он направился к покоям княжны. Наверняка Тина была там или в детской. Но не успел он выйти из крыла для прислуги, как его перехватил Холланд. «Куда ты так торопишься?» Закария, учтиво, склонил перед ним голову. «Здравствуйте, учитель!» «Я шёл в покой княжны», — сказал он ровным тоном, глядя мастеру прямо в глаза. «Идем за мной!» Холланд отдал сухой приказ, и Закария нехотя повиновался. Они миновали крыло для прислуги и поднялись на этаж выше, где в конце безлюдного коридора находились покои Холланда как только переступили порог в просторный кабинет с мебелью из темного дерева холанд развернулся и схватив его за плечо припечатал к стене искалтину он свел брови на переносице и наслышан о последних новостях вайт холла ты с ума сошел Закария сжал руки в кулак но вырываться из схватки учителя не стал. Знал, что это бесполезно. «Я могу вступать в отношения с женщинами, пока мне нет двадцати пяти. Это не запрещено уставом Ордена». Холланд сильнее сжал его плечо, но Закария, привыкший к боли посильнее этой, даже не поменялся в лице. «Не запрещается». «Если речь идет о простом удовлетворении мужских потребностей», — угрожающим шепотом произнес он. «Ты же влюблен в девчонку с момента ее появления в замке!» Закария нервно сглотнул и отвернулся от проницательных глаз учителя. «Я не нарушу правил. Когда придет время, я уеду в Дахаб. Тина об этом знает». Холланд ослабил хватку, прошел к массивному столу и зажег трубку. «Ты так долго держался, но стоило мне уехать, как сразу поддался слабости. Теперь ты усложнил жизнь и себе, и девушке». Закария прислонился затылком к стене и закрыл глаза. Учитель, как обычно, бил по самым слабым местам. «Я не думал, что все так обернется. А сейчас не знаю, как быть», — честно признался он. «Не знаешь, как быть?» — обжигающий холодным тоном переспросил Холланд. Он опустился в кресло и закурил трубку, источающую сладкий дым. «Ты немедленно уедешь в Дахаб и выбросишь из головы эту девушку ради ее же блага». Закария резко открыл глаза и устремил взор на учителя. «Вы не можете так поступить», — прошепел он. «Не посмеете забрать у меня полгода свободы». Холланд сделал затяжку и шумно выдохнул дым через ноздри. «А если она забеременеет, что будешь делать тогда?» Оставишь ее одну с ребенком или бросишь вызов владыке ордена? Тебя казнят или, того хуже, убьют Тину в наказание за измену. Ты этого хочешь?» Закария с трудом проглотил ком в горле. Он всю жизнь грезил мечтами о мести. Его не интересовало ничто, кроме жажды справедливого суда над убийцей родных. В двадцатилетнем возрасте он и слушать не желал мольбы Холланда выбрать свободную жизнь. Он даже предлагал взять на себя долг священной мести за двоюродного брата и его семью. Но Закария отказался даже слушать. Он считал, что в его жизни не осталось места любви и радости, только кровавому возмездию. А сейчас, впервые за свое существование, он жаждал простого счастья, которое не мог себе позволить. Даже то ничтожное время, что у него оставалось, грозились отобрать. Глаза обожгло слезами безысходности. — Ты ведь понимаешь что на испытание у тебя заберут самые дорогие воспоминания для беспрекословной верности Ордену. Дом и семья больше не будут главенствовать в твоем сердце. Тебя заставят забыть Тину. Закарий резко вздохнул. Он понимал. За право отмщения ему придется заплатить непомерно высокую цену. Служители теней были не просто сильнейшими воинами Ордена Теней и Крови. Таким было полное название тайного общества, где занимались оккультизмом, алхимией и познанием секретов человеческих душ и разума. Они умели вторгаться в чужое сознание и повелевать им, управлять воспоминаниями. Неподготовленного человека такое вторжение попросту убило бы, но адепты теней с малых лет пили снадобья и были устойчивы к ядам и простым человеческим хворям. Хотя для служителей их сознание было словно раскрытая книга. Именно поэтому адепты теней не могли выдавать секретов ордена не могли предать и были беспрекословно верны. И одно из самых суровых испытаний, чтобы получить право продолжить обучение на мастера теней, это добровольно отдать дорогие сердцу воспоминания. Для Закарии долгое время это была семья. Он готов был пожертвовать ими ради возмездия, зная, что через пятнадцать лет эти воспоминания можно вернуть с помощью особого ритуала. Но служители Ордена вряд ли заберут их. Ведь именно любовь к семье и желание отомстить за нее привели его в Орден. Эти воспоминания делали его преданным адептом. «Я вспомню ее через пятнадцать лет». Попытался Закария ухватиться за последнюю надежду. Они произнесли брачные клятвы. Он искренне верил, что чувства Тины были так же крепки, как и его. И она согласится ждать. Это казалось эгоистичным и безжалостным, но он не мог с собой ничего поделать. Холланд встал из-за стола и подошел к нему. Снова сжал его плечо, на этот раз мягче, словно хотел выразить сочувствие, но давно позабыл, как это делается. «Закария, мы служители теней и крови. Ты знаешь, что это значит. Если даже воспоминания вернут, они будут блеклой тенью того, что ты когда-то испытывал». Ты сам за годы службы станешь тенью себя настоящего. Того Закарии, которого полюбила Тина, и который полюбил ее, больше не будет. Тебе надо смириться с этим и отпустить ее. — Когда я должен уехать? — спросил он безжизненным голосом. — Корабль, на котором мы прибыли из Дахаба, отплывает завтра, на рассвете. Вместо нескольких месяцев хрупкого счастья осталось лишь пепелище. Закария не мог находиться рядом с Холландом. Он повернулся лицом к двери, собираясь выйти. — Закария! — Что? — Не давай ложных надежд, не лишая ее шанса построить счастливую жизнь с другим человеком. Не позволяй ей ждать тебя. Закария кивнул и вышел из кабинета. Большую часть дня он провел на тренировочной площадке, избивая мечом деревянных чучел, а после отправился к княжне. Когда Закария поступил на службу к принцу Ренделлу, тот дал обещание, что отпустит его, когда придет время. Княжна Аврора обещала, что сдержит слово, данное мужем. «Тина знает?» Первое, что спросила она, когда Закария пришел в ее покое попрощаться. «Еще нет. Но ей известно, что я рано или поздно уйду». Аврора смотрела на него с болью и таликой разочарования. «Неужели ты не можешь остаться?» «Нет». У Закарии не было сил разговаривать с ней. Ему еще предстоял разговор с Тиной. Даже не попрощавшись, он направился к двери и только у выхода бросил. «Берегите ее, пожалуйста. Она готова была отдать за вас жизнь. Надеюсь, вы этого не забудете». День уже клонился к закату, когда Закария нашел в себе силы посетить Тину. Он подошел к небольшой деревянной двери и застыл перед ней, судорожно придумывая, как смягчить весть о своем уходе. Но никакие слова не способны были избавить от боли, которую он собирался причинить ей, которая сожгла его собственное сердце дотла. «Здравствуй!» — поприветствовал он ее, открыв дверь без стука. Тина сидела на кровати и что-то вязала. Кажется, детскую кофточку. Наверняка для сына княжны. Ее лицо было серьезным, сосредоточенным, но как только она увидела Закарию, на ее губах сразу расцвела мягкая улыбка. «Здравствуй, Закария!» Отчаяние накатывало волнами, сжимало внутренности тугим узлом и расползалось по конечностям, подобно холодным скользким щупальцам. Закария попытался выдавить из себя ответную улыбку, но не смог. Он всматривался в черты любимого лица и вдруг заметил, что глаза Тины покраснели, словно она долго плакала. Закария вспомнил, как она рассказывала ему, что вязание успокаивает ее, помогает сосредоточиться и отвлечься от горестных мыслей. «Холланд тебе рассказал». Осипшим голосом спросил Закария, сделав несколько неуверенных шагов к кровати. Её плечи вздрогнули. Тина растерянно теребила пряжу, а потом неуверенно кивнула. Повисла звенящая тишина. Они оба молчали, глядя друг на друга. Он стоял, опираясь одной рукой на небольшой столик, за которым они так часто пили чай с печеньем. Она сидела, сжимая вязание из цветной пряжи, которую ей подарил Закария. Им не нужны были слова, чтобы выразить всю боль, что раздирала в клочья их души. Они просто смотрели друг на друга. Первый сдалась Тина. Нарушила тишину громким всхлипом. В следующий миг Закария уже стоял перед ней на коленях, и сжимал тонкую талию руками, жадно поглощая ее губы. В последний раз. Затем она положила голову ему на плечо, и Закария почувствовал как от горячих слез намокает его одежда. Тина нежно перебирала пальцами его волосы, которые он не стал убирать в привычный пучок, зная, как она любит трогать их. Любит его. А он разбил ей сердце и осознание этого приносило ему самую большую боль. «Закария!» — слабый шепот обжег его ухо. «Я буду ждать тебя, неважно, сколько пройдет лет, я буду ждать до последнего вздоха. Я твоя, а ты мой». То была последняя капля. Закария отшатнулся отступил к двери, сжимая рукой горло, будто от нехватки воздуха. «Нет, Тина, не надо, прошу!» — с горечью простонал он. Тина встала с кровати. Она сделала шаг к нему, а потом замерла, устремив взгляд на потертый ковер. Прямо как в ту ночь, когда Закария не смог оставить ее, сохранив в тайне свои чувства. Лучше бы он тогда сказал, что не испытывает к ней ничего, кроме жалости. «Ты сомневаешься, что я дождусь тебя?» Сквозь слезы спросила она, так и не подняв головы. Выбившиеся из косы пряди спадали на ее лицо, скрывая шрам и отгораживая ее от мира густой завесой. «Да», — ответил он и тут же возненавидел себя. «Ты не дождешься меня, Тина, потому что я не вернусь». Слова... Разрезали его нутро острой бритвой, и он почувствовал вкус соленой крови на языке. Он должен был уйти, но продолжал смотреть, как его сильная северянка опустила плечи и задрожала всем телом, позабыв о гордости. Он не заметил, что его самого трясло, как в лихорадке. — Я предупреждал, что тебе нужен другой, а ты дуреха. «Меня не послушала». Закария продолжала ранить и ее, и себя жестокими словами. «Мне жаль, Тина. Прощай». Он распахнул двери, едва не сбив с ног нору, которая как раз собиралась войти, и стремительно зашагал по длинному коридору. Перед глазами стояла Тина. В ушах звенел ее голос. На языке все еще ощущался ее вкус. В сердце тоже была она. Это достойная плата за звание мастера теней? За право священной мести? Закария силой воли заставил себя не обращать внимания на ноющую боль в груди и шел по коридорам Вайт-Холла, пока его не окликнули. «Эй, ты!» — раздался противный голос Норы, но он не обернулся на ее зов и упрямо продолжал идти к выходу. «Стой, чертов ублюдок! Или я запущу кувшин в твою ничтожную голову!» закари остановился и отвернулся, всем своим видом выказывая презрение к ней. «Что тебе от меня надо, чокнутая?» «Мне, хвала единому, от тебя ничего не нужно!» тина забыла тебе кое что передать она подошла ближе оставляя между ними расстояние всего в пару шагов и с размаху залепила по потом еще одну и еще и еще его щеки горели он мог бы в сию секунду обхватить ее тонкую как у сыни шею и сломать двумя пальцами но продолжал стоять неподвижно и ждать очередной оплеухи он бы не сдвинулся с места даже если бы она вытащила из-за пояса кинжал и всадила ему прямо в сердце. Он заслужил. «Ты самый мерзкий, поганый и вонючий кусок дерьма!» — с ненавистью прошипела Нора. «Я искренне надеюсь, что ты найдешь убийцу своей семьи и подохнешь от его рук. А когда встретишь на том свете родных, надеюсь, они по очереди плюнут в твою рожу, потому что другого ты не заслужил». Закария злобно оскалился. «Надеюсь, твои чаяния сбудутся», — сказал он и развернулся к ней спиной. Восемнадцать лет он жаждал мести и справедливости. Но за возможность приблизиться к своей цели Закария заплатил непомерно высокую цену. И сейчас он проклинал себя за принесенные когда-то клятвы.